Александра Лисина. «Трое» из Академии. Книга вторая. «Трое» на каникулах. Пролог. «Ну что он там копается?» — с яростью прошипела Ланка. «Скоро дилижанс до столицы отправится. А мы с тобой еще даже не умылись. Нель, пошли его выгоним». Я в сомнении покосилась на закрытую дверь ванной, откуда доносился шум льющейся воды. Вот уже целых два дня, как мы вернулись в Академию колдунов, ведьмаков и магов. Причем вернулись в очень удачное время, когда студенты младших курсов пока не начали прибывать после каникул, а старшекурсники не вернулись с практики. Благодаря этому весь третий этаж общежития был предоставлен в наше полное распоряжение, и нам никто не помешал устроиться, а заодно на скорую руку Переделать комнату Нерая, в которой с недавних пор поселился новый постоялец. Раздельное проживание, как я уже упоминала, на боевом факультете не приветствовалось. Но, как и в полевом лагере, комфортом студентов особо не баловали. Так что в нашем распоряжении имелись лишь три одинаковых комнаты с довольно скромной обстановкой: одна единственная уборная, компактная ванная, общая прихожая, И совсем уж крохотная кладовка, где мы хранили крупные вещи. Ник, как следовало догадаться, энтузиазма в обустройстве нового жилища не проявил. Чистоту там пришлось наводить нам с Ланкой, тогда как маг, наскоро выдув из углов пыль, посчитал в этом свою миссию выполненной. После чего обновил защитные заклинания, бросил внутрь вещи, однако полностью распаковываться не стал потому что проводить каникулы в Академии мы не планировали, а сразу после объявления результатов практики собрались умотать отсюда куда подальше. Вернее, уехать мы планировали уже сегодня. Ради этого даже встали пораньше, что для нас с Ланкой приравнивалось к настоящему подвигу. Но ушлый маг, как всегда, успел первым и нагло оккупировал единственную ванную. Более того... Ушел он туда около получаса назад, но если поначалу оттуда еще доносилось его не музыкальное мурлыканье, то вот уже десять минут там было подозрительно тихо. Может, он уснул? Осторожно предположила я, еще раз прислушавшись к ровному шуму воды. Ланка фыркнула. Кто ник? Да скорее крысы в подвале сдохнут, чем он уснет во второй раз. Ну тогда, может, ему плохо стало? Да сейчас. Если бы ему поплохело, он бы и нас, и весь этаж на ноги поднял. Я снова засомневалась. Эй, нет. Когда Нику действительно худо, он, наоборот, молчит, как разведчик под пытками, и ни за что не скажет, что помирает. Сама видела, как он в лабиринте строил из себя героя. Так что внезапное затишье, да еще без видимых причин, наводило на нехорошие мысли. «Ник, позвала я?» деликатно постучав в дверь и тут же снова приложив к ней ухо. «Эй, ты там живой? Мы вообще-то опаздываем!» «Ник, ну хватит уже! Выходи!» — возмущенно крикнула ведьмачка. «Выходи, подлый маг, иначе мы дверь сломаем!» И снова изнутри ни шороха, ни звука. А шум воды по-прежнему был ровным, без перерывов, как если бы душ просто включили и забыли выключить. Может, Линелю и правда поплохело? Ограничительные браслеты с нас обоих вчера сняли, но мало ли, вдруг у него дар забарахлил или рана на ноге снова открылась. Правда, прозрение упорно показывало, что маг был жив и, судя по ауре, здоров. Однако то, что он подозрительно замер, стоя у дальней стены, выглядело очень тревожно. На всякий случай я еще разок постучала, но вскоре поняла, что стуком и криками мы ничего не добьемся. И скрипя сердце, признала, надо идти смотреть. «Давай ты!» — тут же пошла на попятный подруга. «Вот еще! К ректору иди первой я, к Ларуну я, вместе пойдем». «Ни за что! Ты предложила, ты и иди. Давай тогда на Руну зелье!» — Ланка обреченно вздохнула. «Давай!» Мы одновременно вытянули вперед руки и прошептали. «Руна, зелья, заклинания, раз, два, три!» «Ха!» — торжествующе усмехнулась я, когда мое заклинание побило руну Ланки. «Ты проиграла, значит, тебе идти». «Ладно», — проворчала подруга, с досадой опуская руку. «Но имей в виду, если он еще живой, то я его точно прибью». Я отступила на шажок. И на всякий случай приготовилась активировать магический щит. С некоторых пор всегда его держу наготове, как мой кумир Эртнородо. А Ланка тем временем снова вздохнула и, приоткрыв дверь, осторожно засунула нос в образовавшуюся щелку. Ник, ты там? Не услышав ответа, я заглянула через Ланки на плечо. Так, вода все еще льется, вся ванная заполнена паром. Ник по-прежнему стоит у стены и не двигается. Но в этом тумане ни демона не видно, а прозрение, как назло, деталей не показывало. Переглянувшись, мы с подругой все-таки зашли, готовые в любой момент дать деру. Сделали несколько неуверенных шагов, чуть не наступили наброшенные возле входа штаны, снова заколебались, ну вот, наконец, пар немного развеялся, и у дальней стены... Чуть в стороне от упруго бьющих из рассекателя струй горячей воды прорисовалась замершая в странной позе, окутанная белесоватыми клубами, мужская фигура. Ник стоял к нам боком, эффектно выставив вперед ногу и смело демонстрируя обнаженное бедро. Стопу поставил на носочек, как опытная путана, соблазняющая проходящего мимо прилюбодея. Одна его рука была томно заброшена за голову, Вторая картинным жестом прикрывала плоскую грудь с налипшей на ней белоснежной пеной. Такая же шапка красовалась у него на голове, чем-то напоминая роскошную корону. И такие же белые хлопья виднелись на мокрых ресницах, делая нашего мага похожим на бесстыдную натурщицу, охотно демонстрирующую свои прелести всем желающим. «Бамс!» — это наши сланг и челюсти со стуком упали вниз». В этот же самый момент Ник вдруг открыл глаза и, кокетливо взмахнув выбеленными ресницами, повернул увенчанную пенной короной голову. Увидел нас, изумленно округлил рот, после чего испуганным жестом прикрыл несуществующую грудь уже двумя руками, а потом тоненько по бабье взвизгнул. «Ай, извращенки, не смотрите на меня, а то я стесняюсь!» Мы от неожиданности тоже завизжали. Я в панике шарахнулась прочь, а Ланка, схватив с вешалки пушистое полотенце, с воплем запустила его в этого негодяя. И быстрее молнии вылетела в прихожую, с чувством проорав напоследок. «Придурок!» Уже оказавшись снаружи и захлопнув за собой дверь, я запоздала сообразила, что белобрысый поганец, сумевший грамотно прикрыть все стратегически важные места, нас просто-напросто обдурил. А когда из ванной донесся его оглушительный гогот, свирепо выдохнула, после чего решительно огляделась, нашла-таки чем ответить гадкому магу, и под яростную ланкину ругань с силой рванула стенную панель, за которой скрывался водопроводный вентиль. «Нет, это же надо, он еще и ржет, возмутилась я, резко крутанув вентиль. Тот гадко скрипнул, поток горячей воды в ванную тут же прекратился, а мгновением позже изнутри донеслось басовитое и уже совсем не кокетливое а а, -а пролившееся на мою душу благословенным бальзамом. «Так тебе и надо!» — злорадно прокричала Ланка, когда яростный вопль из ванной повторился, а потом там что-то шумно плеснулось и, кажется, даже грохнулось на пол. Но тут... Изнутри донеслись быстрые шаги, и мы, спохватившись, поспешили смыться, пока искупавшийся в ледяной водичке маг не надумал нам отомстить. Месть его не заставила себя долго ждать. Я едва успела выставить перед комнатой щит и захлопнуть дверь, как в нее с громким «Бабах!» ударилось мощное воздушное заклинание. Хорошо еще, что с воздухом у Ника были не лады, иначе он снес бы и щит, и дверь, И меня заодно. А вот Ланке повезло гораздо меньше. Услышав ее истеричный вопль, я поняла, что Ника опять прибегнул к запрещенному приему. А когда приоткрыла дверь и высунула нос в прихожую, то обнаружила, что рыжая с несчастным видом прыгает на высоком пуфике, а вокруг нее зловещим облаком кружит целый хоровод сплетенных из пыли и мелких песчинок пауков которых наш маг сотворил сразу, как только выскочил из ванной. «Это нечестно, сердито крикнула я, не торопясь, впрочем, выбираться из своего укрытия. Ник, все еще мокрый, босиком, но уже без пены, в большом полотенце, обернутом вокруг бедер, демонстративно сложил руки на груди. Пауки при этом продолжали активно карабкаться по пуфику. Ведьмачка, боящаяся их до потери сознания, С визгом пыталась растоптать и отбросить мерзких тварей подальше. Я еще какое-то время следила за эпичной битвой, периодически прерываемой Ланкиными воплями и звуками тяжелых шлепков, а потом вспомнила, что мы опаздываем, и деликатно кашлянула. Ланг, они вообще-то не настоящие». «Чего?» — Не непонимающе вскинула на меня взгляд подруга, ненадолго позабыв про пауков. «Они не настоящие, говорю, и сдохнут сразу, как только Ник отвлечется». Ланка мрачно уставилась себе под ноги, затем перевела еще более мрачный взгляд на резко насторожившегося мага, после чего сжала кулачки, тихонько зарычала и одним большим прыжком спрыгнув с жалобно скрипнувшего пуфика со всех ног кинулась в погоню за обидчиком. Тот, не будь дураком, рванул прочь, едва не снеся по пути и меня, и дверь. Пауки, естественно, тут же рассыпались на части. Ведьмачка победно заулюлюкала. Ник, напротив, начал ругаться. Потом они сланкой с воплями принялись носиться по моей комнате, сбрасывая со стульев вещи и пытаясь швыряться друг в друга моими же сапогами. Отобрать их я не смогла. Остальные вещи тоже вскоре принялись летать по комнате. Какое-то время все это напоминало настоящий бедлам, но потом я все-таки взялась за швабру и решительно выгнала этих полоумных обратно в коридор. А когда вышла туда с орудием примирения на перевес, Ланка все же настигла подлого мага и резким движением сдернула с него полотенце. Ник в голос взвыв, тут же юркнул мне за спину, а ведьмачка ошарашенно замерла, сжимая в руке боевой трофей явно не знаю, что с ним делать. Но потом сообразила, что именно произошло, выдала какое-то неразборчивое «ы» и с выражением потустороннего ужаса на лице отшвырнула мокрое полотенце, словно это была какая-то гадина. «Не, Люшка, дорогая моя, замечательная, мудрая подруга!» умоляюще прошептал сзади Ник, на всякий случай вцепившись железными щупальцами в мои плечи. Я знаю, что ты доброе и хорошее, поэтому стой, пожалуйста, на месте и не дай этому рыжему чудищу до меня добраться. Не то я за себя не отвечаю. Ланка, отвернись, скомандовала я, заметив пунцовые скулы подруги. А когда та поспешно развернулась лицом к ванной, я подошла, двумя пальцами подняла предмет спора и, демонстративно закрыв глаза ладонью, протянула его Нику вместе со шваброй. «Спасибо, ты настоящий друг», — выдохнул он, торопливо хватая и то, и другое, после чего до меня донеслось быстро удаляющееся шлепанье босых ног. А следом со стуком захлопнулась дверь, доказывая, что наш невоспитанный маг действительно ушел и больше не смущает двух незамужних девушек видом своего обнаженного тела. «Иди мойся», — вздохнула я, подтолкнув неловко шмыгнувшую носом подругу, в спину. Только быстро. Если мы из-за вас опоздаем на дилежанс, то я не знаю, что с вами обоими сделаю.